Глава 21. Работая у боксерского мешка, Локвуд наносил удары ногами едва не перебивающие 40-килограммовую громадину пополам. Казалось, ловкий Уин попадает везде: по коленям воображаемого противника, в живот, шею, голову, бьет пяткой, оттянув носки на себя. Майрон проделал несколько ката, то есть технических приемов, и пытаясь сосредоточиться на направлении ударов, представлял, что пинает не воздух, а человека. Иногда этим человеком был Аарон. Друзья занимались в новой школе учителя Квона. Доджанг делился на две секции. Первая очень напоминала танцкласс, деревянные полы и зеркальные стены. В другой были маты, гантели, груши, боксерские мешки и скакалки. На полках резиновые ножи и пистолеты, чтобы тренировать различные способы нападения и блокирования. У самых дверей американские и корейские флаги в начале и конце занятия студенты им кланялись. На отдельном плакате перечислялись правила школы. Майрон знал их наизусть. Его любимое, номер 10, всегда завершай начатое. Всего правил было 14, и время от времени учитель Квон добавлял новые. Последнее, то есть номер 14, появилось пару месяцев назад. Не переедать! — Толстые студенты, — объяснял учитель Квон, — иметь во рту большой беспорядок. С тех пор, как Уин помог Квону перебраться в США, английский учитель неуклонно ухудшался. Болитер подозревал, что это часть имиджа мудрого старца с Востока, подражание мистеру Мияги из «Малыша каратиста». Локвуд остановился, но, показывая на мешок, протянул он тебе, он нужен больше, чем мне. Теперь мешок пинал Майрон изо всех сил. Стойки тхэквондо довольно просты, практичны и очень похожи на бокс. Попробуй журавля или подобную экзотику на улице, живо окажешься на пятой точке. Болитер бил мешок локтями, потом коленями. Локти с коленями очень важны, особенно в ближнем бою. В фильмах про восточное единоборство показывают амплитудные удары в голову, удары в прыжке и так далее. Уличный бой куда проще. Целиться нужно в промежность, колени, шею, нос, глаза. Иногда в солнечное сплетение. Все остальное ерунда. В настоящей драке, не на жизнь, а на смерть, бейте противника по яйцам, тычьте пальцами в глаза, хватайте за шею. Уин прохаживался вдоль большого зеркала. Давай подведем итог, сказал он насмешливым тоном учителя начальных классов. Раз лок вот замахнулся воображаемой клюшкой для гольфа. Он частенько этим занимался и, глядя в зеркало, отрабатывал технику ударов. Во-первых, досточтимый сенатор Пенсильвании хочет, чтобы ты прекратил расследование. Во-вторых, опасный нью-йоркский гангстер хочет, чтобы ты прекратил расследование. В-третьих, клиент, распутный Дуэн Ричвуд, хочет, чтобы ты прекратил расследование. Я никого не пропустил? Плюс Диана Йеллер, Хелен Ванслайк и Кеннетт. «Кен, ты не забудь, и еще Павел Минанси. Майрон сделал паузу, теперь, кажется, все. «Плюс тот полицейский», — добавил Уин, — детектив Димонт. «Ах да, Ролли из головы вылетел». «Таким образом», — Уин проверил ручку воображаемой клюшки, «твое занятие находит обычную поддержку, то есть нулевую». Пожав плечами, Майрон выдал целую серию ударов. «Не можешь нравиться всем, понравишься себе». «Цитируешь Рики Нельсона?» — скривился Майрон. Примечание Рики Нельсон, американский рок-музыкант». Конец примечания. «У меня был трудный день». «Заметно». «Почему все так боятся, Валерий Симпсон?» «Сенатор США устраивает тайную встречу». «Фрэнк Эйк» — нанимает Аарона. «Дуэйн грозит увольнением. Зачем?» Глядя в зеркало, Локвуд сделал очередной замах и прищурился, будто глядя вслед воображаемому мечу, на красивом лице неудовлетворенность, «Ох эти гольфисты!» Дверь приоткрылась, и в доджанг робко заглянула Ванда. «Привет!» — крикнул Болитер. «Привет!» — Майрон улыбнулся, искренне обрадовавшись девушке, которая чуть ли не единственная хотела, чтобы он продолжал расследование. На подруге Дуэйна летнее, почти девчоночи, платье в цветочек Рукава отсутствовали, позволяя всем желающим любоваться изящными предплечьями. Соломенные шляпы Ванда не носила, и совершенно напрасно ей бы пошло. Легкий, умело наложенный макияж, в ушах золотые колечки. Девушка казалась воплощением молодости, красоты и здоровья. — В обуви не входить, — гласил висевший на двери плакат. Ванда послушалась, оставив сандалии у входа в доджанг. Эспиранса сказала, что ты здесь, — объяснила она. «Прости, что снова беспокою во внеурочное время». «Все в порядке», — заверил Майрон. «Вы ведь знакомы с Уином?» «Да», — повернувшись к лок, кивнула девушка. «Добрый день». Уин чуть заметно кивнул. Понятно, играет ведакова неподверженного соблазнам стойка, в индейца Тонто. Примечание. Индейец Тонто вместе с одиноким ковбоем — персонаж популярного сериала в жанре вестерна шедшего сначала на радио, позже на телевидении. Конец примечания. Мы можем поговорить буквально секунду. От волнения Ванда не знала, куда деть руки. Дополнительные намеки Уину не требовались. Скользнув к дверям, он низко поклонился флагом и вышел. Майрон и его гости остались одни. Девушка медленно шагнула к балитору, глядя по сторонам, с таким видом, будто осматривала выставленный на продажу дом, но покупать не собиралась. «Часто сюда приходишь?» — спросила она. «Сюда или в другие доджанги учителя Квона?» «Мне казалось, они называются додзё». «Додзё — японский вариант, доджан — корейский». Ванда кивнула, будто услышав жизненно важную информацию. Еще несколько минут ушли на ее знакомство со спортивным инвентарем. «Давно изучаешь Тхэквондо?» «Да». «Ауин?» «Еще дольше». Вообще-то он не похож на специалиста по боевым искусствам, разве только глазами. Нечто подобное Майрон неоднократно слышал и раньше, поэтому терпеливо ждал, пока девушка соберется с мыслями. Решила узнать, что тебе удалось выяснить. Темные глаза нервно метались по джангу вверх-вниз, вправо-влево. Ничего существенного. Не совсем правда, но не рассказывать же об интрижке Дуэйна и Валерии. Девушка снова кивнула. Ее тонкие руки находились в постоянном движении, будто ежесекундно разыскивая новые занятия. «Дуэйн ведет себя все непонятнее и непонятнее», — посетовала она. «В каком смысле?» «Обстановка накаляется. Дуэйн постоянно на взводе, кто-то звонит по телефону, и он уходит разговаривать в другую комнату. Если отвечаю я, на том конце кладут трубку. А прошлой ночью Дуэйн куда-то исчезал. Сказал, что хочет подышать свежим воздухом, и отсутствовал целых два часа. — У тебя самой есть какие-то идеи? Ванда только головой покачала. — Может, он кого-то завел, как можно мягче, — предположил Майрон. Темные глаза обожгли балитора гневным взглядом. — Я не шлюха, которую подобрали на улице. — Знаю. — Мы любим друг друга. — И это знаю. — Ну, еще я знаю, что многие искренне любящие мужчины порой совершают глупые поступки. К сожалению, такая склонность наблюдается и у женщин, у Джессики, например. Четыре года назад взяла и закрутила роман с парнем по имени Дуг. До сих пор больно. Парень по имени Дуг. Пойди пойми. Ванда твердо покачала головой. Нет, у нас ничего подобного не случится. Наверное, я рассуждаю как доверчивая идиотка, но я абсолютно уверена. Хотя объяснить не могу. И не нужно. Я знаю, что ты имеешь в виду. У Дуэйна нет другой женщины. Хорошо, согласен. Еще немного Иванда разрыдается. Пытаясь успокоиться, она набрала в грудь побольше воздуха. Дуэн не спит по ночам. Все меряет гостиную шагами. Сколько раз спрашивала, в чем дело? Не говорит. Пыталась подслушивать, но разобрала только твое имя. Мое имя? Подруга Дуэна кивнула. Он произнес его. Как минимум дважды, больше ничего понять не удалось. А не поставить ли на ваш телефон прослушку? «Ставь!» «Ты не возражаешь?» «Нет!» Из умело подведенных глаз покатились слезы. Несколько всхлипов, и Ванда взяла себя в руки. «С каждым днем все хуже. Нужно выяснить, что происходит». Ну, «Постараюсь». Девушка порывисто обняла Майрона. Страшно захотелось погладить ее по голове и как-то утешить. Спортивный агент не сделал ни того, ни другого. Гордо поднятая голова, заплаканные глаза, Ванда вышла из доджанга, Не успела дверь закрыться, как вернулся Уин. — Ну, — многозначительно потребовал он. — Мне она нравится, — признался Болиттер. — Ого, попка красивая, — кивнул Уин. — Я не об этом. Ванда хорошая девушка и страшно напугана. — Ну, конечно, напугана. Билет в красивую жизнь вот-вот сделает ручкой. Возвращение мистера Доброжелательность. Все совсем не так. Она действительно любит Дуэйна. Локвуд замурлыкал какую-то мелодию, пытаясь изобразить соло на скрипке. «Да, о подобных вещах с ним не поговоришь. Они выше понимания финансового консультанта». «Что ж ей угодно?» Майрон вкратце пересказал разговор. Поставив ноги на ширине плеч, Локвуд сел на шпагат, а затем плавно поднялся. Еще один шпагат, потом еще один и так далее. В возрастающем темпе «Леди и джентльмены...» — Джеймс Браун, крестный отец музыки в стиле соул, прошу любить и жаловать. — Похоже, у Дуэйна на совести не только кратковременный блуд. Дослушав приятеля, заметил Уин. — Полностью согласен. — Хочешь, чтобы я за ним следил? Ну, — Можно разделиться на смены. — Ричвуд слишком хорошо тебя знает, — покачал головой финансовый консультант. — Тебя тоже неплохо. — Да, — кивнул Уин, — но я не видим, словно ветер. «Надеюсь, не как тот, что дует при гриппе?» «Ха-ха-ха!» — скривился Локвуд. «Как смешно! До конца месяца буду хохотать!» По правде говоря, Уин мог неделями скрываться в ящике с нижним бельем, и хозяева ничего бы не заметили. «Сегодня сможешь начать?» — спросил Болиттер. «Конечно!» — кивнул Локвуд. «Считай, уже приступил!»